Параболическая баллада. Судьба, как ракета, летит по параболе. Обычно во мраке и реже по радуге жил огненно-рыжий художник Гобен Багема, а в прошлом торговый день, что в Лувр королевской папаси звон Мартра, он дал кругаля через явол с ума тры унёсса забыв сумасшествие денег куда хоть ни жон духоту академии он преодолел тихотенье земной же ряцы гагатуали за кружкой пивной прерывая короче парабло кручение лучшель скопировать райские кущи а он носился ракетой ревущей сквозь ветер срывающий Палдые уши и в лобран попал, И сквозь главный порог Параболы, гневно пролив потолок, Идут к своим правдам по-разному Храбро червяк через щель, Человек по параболе. Жила-была девочка рядом в квартале, Мы с ней учились, зачеты сдавали, Когда же я уехал, и чёрт, меня нёс миж грузных, грузинских, да в смысл их звёл: "Прости мне дурацкую эту параболу, простейшие плечики в чёрном парадном". О, как ты звенела в ураке вселенной, упругой прямо, как прутик антенны. А я все лечу, приземляясь по ним земным и озявшим твоим позывным. Как трудно дается нам эта парабола. Сметая каноны, прогнозы, параграфы, несут с искусства любовь-история по параболической траектории. Сибирь уезжает он нынешней ночью, а, может быть, все же прямая короче.